Диалектическое мышление. Диалектическое мышление – это золотая середина между универсалистским, от латинского universalis – общий, всеобщий, и релятивистским, от латинского relativus – относительный, мышлением. Универсалистское мышление предполагает существование незыблемых, универсальных истин и универсальный порядок вещей. Истина абсолютно. При конфликте мнений одно из них будет истинным, а другое – ложным. Релятивистское мышление подразумевает невозможность существования универсальных истин и произвольность порядка вещей. Истина относительна. Бесполезно искать истину в конфликте мнений, потому что их правота или неправота зависит от восприятия наблюдателя. В отличие от этих позиций, диалектическое мышление предполагает развитие и эволюцию истины и порядка вещей с течением времени. При конфликте мнений... Истина устанавливается путем выяснения того, что было упущено обоими участниками при определении порядка вещей. Истина создается новым порядком вещей, который охватывает и включает в себя то, что прежде отвергалось обоими участниками.